Легла на нее, море сбила их слаб, закружила, закружило, но веревка выдержала. Когда волна пронеслась мимо, они заскользили дальше по камням и повторили свой маневр у следующей скалы. «И как тебе только не стыдно», — с горечью подумал, — «папа о море, меру надо знать. Над нами ты можешь издеваться, мы стерпим, но напасть на рыбака, этого жалкого рака-отшельника, который обожает тебя», просто возмутительно. Налетевший на мыс огромный вал утопил папин гнев. Он был почти у цели. Веревка у него на животе натянулась, он уцепился за край скалы всеми четырьмя лапами, однако новая громада зеленого мрака накрыла его, веревка ослабла и его смыло в море. Как только папа смог высунуть мордочку из воды, он начал быстро карабкаться на берег. Лапы у него дрожали, Он стал тянуть сына, который беспомощно плюхался в воде на подветренной стороне. Они сели на камни рядом, дрожа от холода. На противоположной стороне мыса скакала, как мячик, малышка Мю. Они поняли, что она приветствует их. Папа и Муми-тролль посмотрели друг на друга и засмеялись. Они перехитрили море. — Как дела? — громко спросил папа и сунул мордочку под лодку рыбака. Рыбак посмотрел на него ясными глубине глазами. Он насквозь промок, но не поранился стеклами. — Как насчет чашечки кофе? — заорал папа, стараясь перекричать шторм. — Не знаю. Это было так давно. Голос рыбака прозвучал, как замирающий писк улетающего летающего комара. Папе вдруг стало ужасно жаль его. К тому же рыбак был такой маленький, ему никогда не удастся добраться до дома. Папа поднялся и посмотрел на мумитроля, пожал плечами и сделал мину, означавшую, что мол ничего тут не поделаешь. Мумитроль кивнул. Оба побрели к -ко оконечности мыса. Ветер прижимал их уши к голове, соленая вода щипала глаза. Время от времени приходилось останавливаться и тогда они смотрели на пенящиеся волны, что медленно, торжественно вздымались перед ними и снова опускались в море. «Во всяком случае, это отличный враг!» — крикнул папа, перекрывая шум прибоя. моми кивнул. Он не расслышал слова папы, но понял, что тот имел в виду. В волнах что-то мелькнуло. Это был ящик. Он плыл с бешеной скоростью вдоль мыса. Его несло на подветренную сторону. Он глубоко сидел в воде. Удивительно, как хорошо можно понимать друг друга, не сказав ни слова. моми лег на волну. Она помчала его туда же, куда и ящик, а на берегу его ждал папа, ухватил веревку обеими лапами. И вот муми завладел ящиком с веревочной ручкой. Папа вытащил его на берег. Это была самая увлекательная и триумфально рискованная игра в жизни муми -троля. И он играл в нее вместе с папой. Они выволокли ящик на берег, совершенно целый, большой, красивый, иностранный ящик — В нем были бутылки с виски с красной-синей надписью и рисунками на этикетках. Папа перевел взгляд на море. Он смотрел на свое море с удивлением и восхищением. Волны стали совсем зеленые, а гребни их освещал красный закат. Рыбаку дали виски для подкрепления и вытащили его на берег. Мама стояла и ждала, перекинув через руку старую одежду, Смотритель маяка. Она нашла ее в нижнем ящике комода. — Эти бы брюки бы мне нравятся, — сказал, стуча зубами рыбак. — Они страшенные. — Ступай, спрячься за камень и надень их, — решительно сказала мама. — Какая разница, красивые брюки или нет? Они теплые. Их носил честный смотритель маяка, которому нечего было стыдиться. Правда, он был очень печальный. Она повесила одежду на руку рыбаку и отвела его за камень. — Мы нашли целый ящик виски, — сообщил ему Митроль. — Прекрасно! — воскликнула мама. — Тогда нам придется устроить пикник. — Вечно ты со своими пикниками! — засмеялся папа. Наконец рыбак вышел из-за камня в парусиновой куртке и сильно поношенных брюках. — Ты только погляди! Они как на тебя сшиты! — воскликнула мама. «А теперь пойдем домой пить кофе». Папа обратил внимание на то, что мама впервые сказала «домой», а не на маяк. «Нет, нет!» — крикнул рыбак. «Только не туда!» Он с ужасом уставился на свои брюки и со всех ног помчался вглубь острова.